На утро Милана проснулась от чувства сильной тошноты. Она не успела проснуться и пройти в детскую посмотреть Ольгу, как рванула в туалет и ее вывернула. Миша приподнялся на лопатки и, услышав, что ж е н у тошнит, вопросительно на нее посмотрел. С тобой все хорошо? спросил он, когда жена вышла из уборной. Да, уже да, ответила измученная Милана, поправляя волосы. Может, ты снова беременна? Улыбнулся муж. Милана побагровела от одной этой мысли. Да, она уже смирилась, что не может забеременеть и давно не предохранялась ни с Мишей, ни с Алексом, а вдруг действительно? От одной мысли у нее побежали мурашки. Она смущенно пожала плечами и пошла в детскую к Ольге. Малышка мирно спала, посапывая на розовой подушке. Вивиан лежала рядом на диване. В последнее время она жила у них. Они обговорили это в ее трудовом договоре. Женщина соскочила с дивана, проснувшись от того, что Милана зашла в комнату. с п и т е спите, сказала ей по-английски Милана. Няня, успокоившись, вернулась на диван, и Сев рядом озабоченно смотрела, как хозяйка подошла к кроватке малышки и укутала ее одеялом. Она почти не просыпалась ночью, мадам, ответила няня. Два раза я ее кормила в двенадцать часов и в пять утра. ч у т ь ф у т ь спит пока. Отлично, отдыхайте, Вивен. Извините, что разбудила. Милана аккуратно закрыла дверь детской и, стараясь не шуметь, пошла на кухню готовить завтрак. Начав приготовление пищи, Милана поняла, что ее снова тошнит, и, не дожарив я и ч н и ц у с беконом, побежала в уборную. Вернувшись на кухню, она обнаружила мужа, сидящего с кофе в руках и жующего я и ч н и ц у Видимо, сам приготовил, подумала девушка. Мужчина озабоченно на нее посмотрел и сказал: "Сходи в аптеку за тестом". Угу, "Хорошо", сказала Милана, судорожно вспоминая, что она вчера ела и от чего ее могло так т о ш н и т ь Может, это просто отравление? предположила она. Надеюсь, что нет, ответил Миша. Я хочу сына, заявил он ей. У м и л а н ы подкосились ноги, она села на стул рядом с ним и молча сидела рядом, анализируя. Что же будет, если она действительно беременна? А самое главное от кого? Как только Михаил уехал на работу, Милана побежала в ближайшую аптеку за тестом и не тянув время побежала проверять. Михаил оказался прав, она была беременна. Один вопрос мучил ее теперь от кого? Кто отец? Алекс или Михаил? Ведь по сути мужа она не любила, но жила ради достойной комфортной жизни. А Алекса она наоборот любила, но жить с ним с двумя детьми в его однокомнатной квартире не представляло возможным. Но если сейчас она по-настоящему беременна и будет рожать, не уйдет ли от нее Алекс? У них только все наладилось. э т а гадина Джулия только и делает, что обхаживает Алекса. Она ждет, когда м и л а н а уйдет с ее пути, чтобы вцепиться в Алекса своими ручищами. От одной этой мысли... Милана вся закипела от ревности. Алло, услышала она бодрый голос матери в трубке. Да, ответила без энтузиазма Милана. Не выспалась, спросила ее Алсу. Типа того, мам. Я беременна, сказала ей сходу Милана. О, -о, -о, -о! послышался в о п л ь удивление на том конце трубки. Но ты рада, надеюсь? Ты ведь так мечтала стать матерью. И да, и нет. призналась Милана. А почему и нет? Потому что я не знаю от кого беременна. Выдала ей дочь. Ну ничего бывает. Главное Миша об этом не знает и надеюсь даже не догадывается, сказала ей мать. Ну конечно, мам, ответила Милана. Тогда в чем проблема? Рожай. Ты же хотела своего малыша. Вот тебе и будет малыш. Миша прекрасный отец. Наивный, конечно, и рогатый муж, но отец хороший. Кстати. Ты мне не сказала, кто второй возможный отец малыша? Поинтересовалась любопытная Алсу. Алекс, конечно, выдохнула Милана. А, тот спасатель. С разочарованием в голосе сказала Алсу. Я думала, ты с ним уже давно порвала. Ну да, он, конечно, х о р о ш сексуальный, такой молодой. Стала вспоминать мечтательно Алсу любовника дочери. Мама, не в этом дело. Если я рожу сейчас второго... Я потеряю Алекса, он точно уйдет от меня, рассердилась дочь. Ну, всегда приходится чем-то жертвовать, констатировала Алсу. Я не хочу его терять, я его люблю, ответила ей Милана чуть не плача. Ну тогда скажи, что беременна от него, вдруг у него отцовские чувства возникнут, предложила Алсу дочери. Думаешь, он поверит? Он же знает, о Миша, задумалась Милана. Ну попробуй соври. Что с мужем не спишь с р о ж д е н и я Ольги и что кроме него некому? А вообще сходи к врачу, может он тебе примерно срок скажет и ты сориентируешься, кто папаша. Предположила мать. Да, точно. Спасибо. Загорелась подкинутой идеей матери Милана. Пока. Вообще-то я звонила тебе рассказать о новом любовнике. Возмутилась а л с у коротким г у д к а м в трубке. Милана тут же набрала номер клиники и записавшись на прием гинеколога, побежала в клинику. Доктор осмотрев Милану, подтвердил беременность. А срок? – спросила дрожащим голосом Милана. Примерно шесть-восемь недель, – сказал доктор. Милана вздохнула. Значит, отец Алекс. С вами все хорошо? – забеспокоился врач. Все прекрасно. Спасибо, – ответила радостная девушка. Она вышла из больницы и поспешила сообщить новости любовнику. Она не хотела говорить ему по телефону, ей нужна была его живая реакция, поэтому снова без предупреждения побежала к нему на работу.